15. Рассказывая мне все это, Люси не спускала глаз с игрушечного клоуна, на лице которого застыла дурацкая улыбка. Рассказ завершился, и она на несколько секунд умолкает. «Завидная у вас жизнь, мадемуазель Филиппини». Мне не с чем сравнивать, других жизней у меня не было. Во всяком случае, о прежних не сохранилось никаких воспоминаний. Вы подтверждаете теорию пронои из энциклопедии моего двоюродного дяди Эдмонда. Паранойя? Первый раз слышу. Это противоположность паранойи. Вместо того, чтобы подозревать весь мир в недоброжелательности и в намерении вам напакостить, это и есть паранойя. Вы убеждены, что мир и населяющие его люди состоят в тайном сговоре, имеющем цель сделать вас счастливой. Она поправляет завалившуюся на бок куклу. Брат считает вас страдающим, вернее, страдавшим, болезненной паранойей. Не буду полностью это отрицать, но даже у параноиков бывают настоящие недруги, ровно как с пессимистами случаются настоящие несчастья. У вас несколько преувеличены реакции на свою смерть. Полагаю, это шутка? По-моему, с вами произошла профессиональная писательская деформация. Вы повсюду видите драму. Попробуйте тоже стать параноиком и решить, что ваш конец в конечном счете не так уж плох. Я жертва убийства? Что с того? Подумайте о вашей посмертной славе. О Джонни Ленноне, застреленном из револьвера на Манхэттенской улице, вспоминает больше и лучше, чем о Джордже Харрисоне, долго умиравшем от рака в больнице. Мерлин Монро, ушедший из жизни 36 летней возможно, отравленной секретной службой Кеннеди, вольготнее разместилась в нашей памяти, чем ваша Хэди Ламар, дожившая до 85 лет из страха старости, злоупотреблявшей эстетической хирургии, и в конце концов, умерший от болезни в нищете и забвении. «Какие гадости вы говорите!» «Нет, я пытаюсь вам помочь увидеть в событиях хорошую сторону. На некоторые темы я бы предпочел не шутить. К ним относится моя смерть, а также смерть Хеди Ламар. Люси застывает с закрытыми глазами. «В чем дело?» — спрашивает Габриэль. «Мне говорят о предложении, которое они готовы вам сделать, месье Уэллс». «Кто такие они?» «Моя иерархия». Она хмурит брови, не открывая глаз. Это исключительное предложение, другого такого не будет. Ее длинные ресницы трепещут. В буржуазной семье, обитающей в комфортабельной вилле, с видом на море под ницей, ожидаются роды. Вас окружат любовью, вы получите хорошее образование, обойдется без наследственных заболеваний. Вокруг вас будут братья и сестры, отличные компаньоны для игр. Там даже есть лохматая собака. Никакого перевоплощения, пока я не узнаю, как умер. Уверен, вы на моем месте отреагировали бы так же. Видя, что ресницы Люси продолжают дрожать, Габриэль понимает, что она принимает новое сообщение. Дракон говорит, что иерархия настаивает. Похоже, переселение вашей души неотвратимо. Она входит в космический план. Что еще за космический план? Большой роман. Все моего персонажи. Каков же сюжет этого большого романа? Однажды наш с драконом разговор приобрел небывалую откровенность, и он объяснил мне это в общих чертах. По-моему, это как-то связано с эволюцией совести. Глазные яблоки Люси под тонкой кожей век приходят в движение. Можно подумать, ей снится сон. Дракон говорит, что если вы откажетесь вселиться в этого младенца, то будете жалеть об этом всю вашу жизнь. Всегда. «Вам необходимо перевоплотиться как можно быстрее, это важно. От этого зависит всеобщее благополучие». «Разве я не хозяин сам себя?» «Хозяин — хозяин. И, если я правильно понял, моя свобода воли сильнее всего остального». «Так и есть». «Ну, так вот вам мой официальный ответ. Я перевоплачусь только после того, как узнаю правду о своей смерти». Она открывает глаза, смотрит на клоуна, вздыхает. Дракон говорит, что они крайне разочарованы вашим поведением и считают его эгоистичным и близоруким. «Между прочим, я не требую ничего из ряда вон выходящего. Желание знать последнюю главу романа собственной жизни представляется мне вполне законным, или я не прав? Хочу знать, кто меня убил. Ваши дары пыл, а также сведения о моей жизни и окружении, которые я предоставлю, непременно помогут вам разгадать эту загадку». В конце концов, криминальные расследования мой конек. Я буду руководить вами из невидимого мира. Она качает головой. Кошка с мяуканием трется об ее ладонь. Если я соглашусь, вы обещаете перевоплотиться. Обещаю. Тем не менее, я обязана вам сообщить, что не в состоянии рисковать, независимо от причин риска. Мне слишком дорого мое здоровье. Кошки окружают хозяйку, словно понимая, что происходит. Взялись помешать ей помочь Габриэлю, который чувствует облегчение и в переносном, и в буквальном смысле слова.